Глава вторая. Джина спустилась с метро и проехала четыре станции до пересадочного узла 14-я улица. Затем, поднявшись на поверхность, прошла три квартала до офисного здания Фиск Билдинг. Этажи с третьего по седьмой занимали офисы журнала Empire Review. «Доброе утро», — сказал ей охранник, когда она проходила через сканер. «Недавнее резкое увеличение получаемых журналом угроз заставила администрацию ужесточить меры безопасности. Все сотрудники и посетители должны проходить линию тревожной сигнализации. Исключения не допускаются. Джина вошла в лифт и нажала на кнопку 7. На седьмом этаже находились офисы руководства и сотрудников редакции журнала. Едва выйдя из лифта, она услышала приветливый голос. «Привет, Джина. Мы рады видеть тебя снова». Джейн Петуэл, секретарь-референт с солидным стажем, пожала Джине руку. Ей было 50 лет, и, будучи женщиной плотного телосложения, она вечно жаловалась на то, что никак не может похудеть. «Мистер Мэйнард примет тебя в своем кабинете», — сказала Джейн, потом понизила голос до заговорщического шепота. «С ним там какой-то красавец-мужчина. То он такой, я не знаю». Джейн была прирожденной свахой. Джину раздражало, что Джейн вечно пытается найти ей кого-то, и сейчас ее так и подмывало сказать. «А может, он маньяк?» Однако вместо этого она молча улыбнулась и последовала за Джейн в просторный угловой кабинет Чарли Мейнерда. Главного редактора Empire Review, занимающего этот пост на протяжении уже многих и многих лет. За рабочим столом Чарли не было. Он сидел на своем любимом месте у окна, за столом для совещаний, прижав к уху смартфон. Росту в Чарли было что-то около пяти футов в девяти дюймов около 175 сантиметров. Он обладал немалым брюшком и круглой ангельски невинной физиономией. Его сидеющие волосы были зачесаны на косой пробор, а очки для чтения он сейчас поднял на лоб. Как-то раз один из коллег Чарли в присутствии Джины спросил его, какой он делает мацион. И тот, цитируя Джорджа Бернса, ответил «Я взял за правило ходить пешком на похороны тех моих друзей, которые увлекались бегом трусцой. Увидев Джину, он приветственно махнул рукой и жестом пригласил ее занять кресло, стоящее напротив. Рядом с ним сидел тот красавец-мужчина, о котором говорила Джейн. Когда она подошла к столу, он встал и протянул ей руку. Джеффри Уайтхерст. Представился он с едва заметным британским акцентом. Ростом около шести футов, около 183 сантиметров, он имел правильные черты лица. Но что в его наружности бросалось в глаза больше всего? так это пронзительные темные глаза и такие же темные каштановые волосы. Все вместе, эффектное лицо, атлетическое телосложение и властная манера держать себя придавали ему вид человека, привыкшего главенствовать и умеющего подчинять себе других. Джина Кейн сказала Джина, уверенная, что он уже знает, как ее зовут. «Пожалуй, ему лет 35 или немного больше», подумала она, садясь на стул, который он выдвинул для нее из-под стола. Чарли тем временем закончил свой телефонный разговор. Повернувшись к нему, Джина сказала. «Чарли, мне так жаль, что я пропустила твой день рождения. Не бери в голову, Джина. В наше время 70 это то же самое, что когда-то 50. Мы все отлично повеселились. Вижу, ты уже познакомилась с Джеффри. А теперь я скажу тебе, почему он сейчас находится здесь со мной». «Джина, прежде чем Чарли начнет объяснять, — перебил его Джеффри. Я хочу сказать, что я большой поклонник ваших разоблачительных статей. «Спасибо», — ответила Джина, гадая, что собирается сказать Чарли. Его следующие слова стали для нее шоком. «Проработав в журнальном бизнесе 45 лет, я решил, что пора завершать карьеру и уходить на покой. Моя жена хочет, чтобы мы больше времени проводили с нашими внуками и внучками на западном побережье, и я с ней согласен». Сейчас Джеффри находится в процессе принятия всех моих функций на себя, и работать с тобой отныне будет он. Объявление о том, что он займет мое место, будет сделано только на следующей неделе. И я был бы тебе признателен, если бы ты до тех пор хранила эту информацию в тайне. Он сделал паузу, чтобы дать Джинни время уложить услышанное в голове. Затем добавил. Нам повезло, что мы сумели переманить к себе Джеффа из Time Warner Group. До сих пор он, по большей части, делал свою карьеру в Лондоне. «Поздравляю вас обоих, Чарли и Джеффри», — автоматически произнесла Джина, черпая утешение в заверениях Джеффри о том, что ему нравится ее работа. «Прошу вас, называйте меня Джефф», — быстро сказал он. Чарли продолжил. «Джина, обычно твои расследования длятся по несколько месяцев. Именно поэтому я и пригласил Джеффри сюда» чтобы он познакомился и поговорил с тобой в самом начале твоей очередной работы». Затем, прочистив горло, Чарли повторил свою сакраментальную фразу. «Итак, Джина, о чем мы хотим написать на сей раз?» «У меня есть парочка идей», — ответила Джина, достав из сумочки маленький блокнот. «И мне бы хотелось услышать, что о них думаете вы». Эти свои слова она адресовала им обоим. «Я обменялась несколькими электронными письмами, бывшая помощница члена Сената штата Нью-Йорк. Оба они, и сенатор, и эта его помощница сейчас на пенсии. Она утверждает, что располагает доказательствами того, что ее босс занимался масштабными незаконными махинациями и проталкивал заключение штатом контрактов с теми или иными фирмами, за что те либо платили ему наличными, либо оказывали услуги в иной форме. Но с этой дамой есть одна проблема. Она хочет сначала получить от нас 25 тысяч долларов и только потом сделать заявление под запись, рассказав в нем все, что ей известно. Первым заговорил Джефф. «Мой опыт свидетельствует о том, что люди, желающие, чтобы им заплатили за раскрытие известных им неблаговидных фактов, как правило, не заслуживают доверия. Они многое присочиняют и представляют дело в гипертрофированном виде, потому что им нужно только заработать деньги и оказаться в центре внимания СМИ. Чарли усмехнулся. «По-моему, даже тем, кто всегда наиболее жадно следил за информацией о коррупции в администрации и законодательном собрании нашего штата, эта тема уже начинает надоедать. И я согласен с Джеффом. Платить источнику информации — это в большинстве случаев плохая идея». Махнув рукой в сторону блокнота Джины, Чарли спросил. «А что у тебя есть еще?» — Ладно. — Джина перевернула страницу. — Со мной связался сотрудник приемной комиссии Ельского университета, проработавший там много лет. И он утверждает, что университеты, входящие в Лигу Плюща, обмениваются друг с другом сведениями о размерах денежной помощи, которую они готовы предложить тому или иному абитуриенту, подавшему заявление на прием. — А что в этом плохого? — То, что такая практика отдается новым сговором Проигравший стороной, здесь оказывается студент. Это во многом похоже на джентльменское соглашение между компаниями Кремниевой долины о том, что они не будут переманивать друг у друга специалистов в области высоких технологий. В результате все эти компании получили немалую выгоду, потому что им больше не приходилось выплачивать высокие оклады, чтобы таким образом удерживать ценных специалистов от перехода фирмы к конкуренты. И эти специалисты стали зарабатывать меньше, чем если бы у них была возможность продавать свои знания и таланты тем, кто предложит за них наибольшую цену. — По-моему, в Лиге Плюща состоит всего восемь высших учебных заведений, не так ли? — спросил Джефф. — Да, — ответил Чарли. — И в среднем в каждом из них на бакалавриате учатся около 6 тысяч студентов. То есть всего где-то 48 тысяч из 20 миллионов студентов-бакалавриатов по всей стране. Вряд ли многих из наших читателей волнует то, что горстки студентов привилегированных университетов Лиги Плюща, получающих субсидии на обучение, платят меньше, чем они могли бы получать, если бы не было мухлежа На мой взгляд, те, кто учится во всех этих непомерно дорогих университетах, просто выбрасывают деньги на ветер. Чарли вырос в Филадельфии и получил образование в университете штата Пенсильвания и всегда был горячим сторонником не частных университетов, а университетов штатов, находящихся в ведении властей того или иного штата и частично финансируемых из его бюджета. Тоже мне, произвела впечатление на нового босса, подумала Джина, переворачивая страницу блокнота. Стараясь придать своему тону одушевление, она сказала: А вот с этой историей мне, наверное, и следовало бы начать. И она рассказала Чарли и джефф об электронном письме, в котором говорилось о том, что в Real News его автору пришлось пережить нечто ужасное. И о своем ответе. «Выходит, ты ответила на это письмо еще десять дней назад и до сих пор так и не получила ответ?» — спросил Чарли. «Да, и даже не 10, а одиннадцать, если считать сегодняшний день». А что насчет этой Сирайн, которая отправила вам это письмо? Вы смогли выяснить о ней хоть что-то? Она заслуживает доверия? Поинтересовался Джефф. Я согласна с вашим предположением, что Сирайн это женщина. Однако мы не можем быть уверенными в этом до конца. Разумеется, первое, что пришло мне в голову по прочтении ее письма, это то, что речь, возможно, идет о сексуальных домогательствах или насилии о том, что теперь стали называть ситуации из разряда мету. Нет, я не знаю о ней ничего сверх того, о чем она написала в своем письме. Но чутье подсказывает мне, что этим делом стоило бы заняться». Джефф посмотрел на Чарли. «А что об этом думаешь ты?» «На твоем месте я бы очень заинтересовался тем, что хочет сообщить это Си ответил Чарли. И будет намного легче убедить ее выложить информацию о том, что с ней произошло до того, как она подпишет мировое соглашение о неразглашении и выплате отступных. «Хорошо, Джина, приступайте к работе над этим делом», – согласился Джефф. «Где бы она сейчас ни находилась, я также уверен, что речь идет именно о женщине. Постарайтесь встретиться с ней лично». «Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, какое впечатление она произвела на вас». Идя по коридору в сторону лифта, Джина прошептала себе под нос. Хоть бы только эта серая не оказалась психически ненормальной.